Дарья Сталь. Его драконья метка. Я всегда считала себя крайне везучей. Из приюта в столичную магическую академию, из никому неизвестной сиротки в одной из лучших учениц выпуска. Меня ждали золотой диплом и личные рекомендации ректора, своя лавка косметических зелий счастливое будущее. Пока однажды вечером на моей руке не вспыхнула метка истинной какого-то дракона, и не поставила под угрозу все мои мечты и планы. Кто-нибудь знает, как ее оттереть?»